вместо вина саки есть и женщины но какие первые страница жизни и вдобавок холод опять пошли по прежнему вот и японцы едут баниосы с ними сеза они приехали поздравить с приездом поговорив с паетом в капитанской каюте